Но это никак не отразилось на ее настроении. Щелкнул замок, открылись двери, и вошел Харлова. Она не шелохнулась. Он подошел ближе, но она по-прежнему сидела безразлично, уставясь на пол, тронул ее за плечо и мягко произнес. Я пришел, чтобы забрать вас домой, Мария. Она медленно, с удивлением, подняла голову и не узнала с первого взгляда стоящего перед ней человека с избитым лицом, потом глаза постепенно оживились узнаванием, которое она боялась поверить. Она встала, пошатываясь, слабо улыбнулась, шагнула навстречу, объвела тонкими руками его шею и уткнулась в плечо. — Джонни Харлоу! — прошептала она. — Милый, милый мой Джонни, что они сделали с вашим лицом? — Ничего, до свадьбы заживет, — бодро отозвался Харлоу. — Да и не так уж мне досталось. Он похлопал ее по стене, словно убеждая, что это не сон. Потом тихонько высвободился из объятия. Думаю, Марий, вас с удовольствием повидает еще кое-кто. Для человека, утверждавшего, что он не умеет плавать, траки образил воду с завидной скоростью. Он доплыл до причальной лестницы, поднялся на набережную и зашел в ближайшую телефонную будку. Заказал разговор с Виньолем и прождал минут пять Телефонная связь во Франции не из лучших в мире, пока его соединили с Джейкобсоном. Рассказ Тракии о событиях минувшего вечера был краток и точен, хотя и изрядно перегружен богатым набором крепких выражений. «Вот так Джейк», — заключил Тракия, — «вот этот ублюдок обставил нас». Джейкобсон сидел в кровати с перекошенным от злости лицом, но не терял самообладание. «Это мы еще посмотрим», — процедил он. «Да, мы упустили золотую рыбку. Значит, надо поймать другую, понял? В течение часа я буду в бандоле. Встретимся на старом месте». «Паспорт возьмешь?» «Да. Он в ящике ночного столика. И захвати, ради бога, сухую одежду, иначе к утру я схвачу воспаление легких». Траки вышел из будки, на губах у него играла улыбка. Он направился к составленному причальной лестнице бочками и ящиком в поисках укровного места для наблюдения за шевалье, и там споткнулся о лежащего сучка. Ху ты, черт, сучок, стоя и забыл, где мы тебя оставили. Связанный посмотрел на него с мольбой в глазах, Траки покачал головой. Извини, развязать пока не могу. Этот подонок Харлову, вернее, мальчишка Макалкин. Ранил Паули. Мне пришлось удирать в плать. В любую минуту они могут явиться сюда. Вдруг Харло проверит, на месте ли ты. Если тебя не будет, он сразу поднимет шум. А если ты останешься здесь, тогда он решит, что тебя можно помариновать до утра. И мы выиграем время. Когда они высадятся на берег и уйдут, возьми моторку и плыви на шевалье. В штурманской рубке выгребе из двух верхних ящиков стола все бумаги. Не дай бог, попадут в лапы полиции. Между прочим, ты тоже загремишь тогда под фанфары. На моей машине отвезешь бумаги к себе домой в Марсель и будешь ждать там. Спасешь их, считай, вышел сухим из воды. Усвоил? Сучок хмуро взглянул на него и повернул голову к морю. Тракия кивнул. Явственно донеслось старых теней подвесного мотора, и вскоре за яхты появилась лодка. Тракия предусмотрительно отошел от набережной Ярдов на тридцать. Лодка пристала к берегу, и Рори, держа в руке трос, первым выскочил на причал. Как только он привязал лодку на берег с помощью Харлоу, сошла Мария. А следом и сам Харлоу с ее чемоданом в одной руке и с пистолетом в другой. Сраке прикинул, не напасть ли на Харлоу из засады, но такчас благоразумно отказался от этой мысли. Он понимал, что Харлоу не станет рисковать, и в случае чего пристрелит его без малейших колебаний. Харлоу прямым ходом направился к Сучку, склонился над ним и сказал... Протянет. Потом все трое пересекли улицу, и Харлоу вошел в ближайшую телефонную будку, ту самую, из которой недавно звонил трактор.